Я перевёл дух и огляделся. В спальне было темно и безлюдно. Тусклый экран телевизора, в думчивом усердцею которого посвящал свой досуг очарованный чудесами кинематографа Серджо Финхалли, в те замечательные времена, когда у него имелся этот самый досуг, в настоящий момент мог предъявить меру лишь моё искажённое отражение и ничего больше. Я устало опустился на одеяло, достал из кармана мантии смерти очередную сигарету, закурил и попытался осознать, что всё это действительно со мной происходит. Через несколько секунд я кое-как поверил в реальность происходящего и всерьез задумался, что мне следует сделать раньше – пообщаться с Джуффином или разобраться со своей контрабандой. В конце концов, у меня в пригоршне был спрятан сам Лойса Пандохва, одно имя которого до сих пор заставляет содрогаться не только впечатлительных горожаночек младшего школьного возраста, но и ребят покруче, того же великого магистра Нуфлина, например. Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день я сам доставлю в Еха это сокровище? Я не был уверен, что Джуфин придёт в восторг от моей выходки. С другой стороны, я вовсе не намеревался торжественно вытряхивать Лойса на письменный стол шефа. Вообще-то я с самого начала должен был подумать о том, что собираюсь делать со своим хорошим другом Лойсом, только что благополучно совершившим побег из своего личного тщательно скроенного по размеру пригнанного ада, куда его в своё время надёжно упрятал удачливый китарийский охотник. Мне, конечно, следовало отпустить его на свободу. Но в каком-нибудь другом мире, где угодно, только не в Ехо. И ведь подумать только, всего несколько минут назад у меня был роскошный выбор. Странствуя через Хумгад, я мог открыть любую дверь, ведущую в незнакомый мир, но почему-то сразу попёрся домой. Наверное, я просто слишком устал. Дело кончилось тем, что я изобрёл очередной компромисс. Решил, что сначала я вполне могу послать зов Джуфину, узнать, что творится в Ехо, а уже потом думать о том, как мы с Лойсой будем жить дальше. Я здорово надеялся, что шеф не свалится мне на голову для того, чтобы провести тщательный таможенный досмотр моего опасного багажа. Я вернулся, Джуфин сообщил я. Скажите сразу, что с Ехо? Эпидемия закончилась? Что касается эпидемии, она закончилась ещё в начале лета, точнее, на следующий день после того, как ты ушёл на тёмную сторону. Так что с Ехо уже давным-давно всё в порядке, ответил Джуфин. Немного помолчал и спросил. Макс, ты знаешь, что уже конец осени. Где тебя всё это время носило? Везде понемножку. Вообще-то, по моим внутренним часам прошло гораздо меньше суток. Ну да ладно. Хорошо хоть не выяснилось, что я вернулся через 1000 лет. Да неплохо. Джуфин снова замолчал, а через несколько секунд я услышал его лёгкие шаги на лестнице, ведущей в спальню. У меня душа ушла в пятки. Можно было подумать, что снизу поднимается моя мамочка, а я тут курю, да ещё и сижу в богах на кровати. Только не падай в обморок, парень. улыбнулся шеф, останавливаясь на пороге. Мне нет дела до ваших, ну, скажем так, до твоих тайн. Я воспользовался тёмным путём не для того, чтобы ловить тебя на горячем, а чтобы поскорее с тобой поздороваться. Человек, который спас столицу Соединённого королевства, имеет право на торжественную встречу. А я её действительно спас? Действительно, подтвердил Джуфин. Идём вниз поболтаем, потому что здесь мне хочется смотреть кино, а не общаться с тобой. Кино гораздо интересней, согласился я. Боюсь, я сейчас тот ещё собеседник. Ничего, меня вполне устраивает. В гостинной он усадил меня в уютное кресло напротив окна и жестом фокусника отдёрнул занавеску. За окном был пасмурный день, немного туманный, как это часто бывает в Ехе в конце осени. Мимо неторопливо прошли две женщины в ярких цветастых платьях. Одна что-то возмущённо доказывала, размахивая руками, другая насмешливо улыбалась и качала головой. Смотри, Макс, с улыбкой сказал Джуффин. Тебе понравились эти леди? И никаких трупов на тротуарах, никаких обезумевших коллег. Все лавки и трактиры открыты, газеты выходят. Блестящий господин Ейки Балбалао каждый вечер поёт в королевском театре. А если на закате ты захочешь проехаться по старому городу до площади зрелищ и увеселений, непременно угодишь в затор. Одним словом, все как раньше. Совсем как раньше? Недоверчиво переспросил я. Можешь себе представить? За первые четыре дня эпидемии умерло около двадцати тысяч человек. Потом ты взялся за дело, убил у Гурбада, и проклятие Анавуайны уснуло. Надеюсь, навсегда. Мы смогли вылечить почти всех, кто успел заболеть, но еще не умер. Их было не так уж много Конечно, 20 тысяч мертвых – большая беда Но в таком огромном городе, как Йеха Это не слишком заметно Ох, Макс, я и не надеялся, что мы выйдем из этой передряги с такими ничтожными потерями Джуффин внезапно умолк, помрачнел Подошел ко мне и уселся на подлокотник моего кресла Положил руку мне на плечо Хотел что-то сказать, потом передумал и отвернулся Что-то не так, насторожился я. Всё не так, яростно сказал шеф. Сижу тут с тобой, рассказываю, как всё замечательно. Извини, мальчик, я просто не знал, с каких новостей следует начинать: с хороших или с плохих. И почему-то решил, что следует начать с хороших. Мир вокруг меня стремительно расползался на клочки цветного тумана. Откуда-то издалека до меня донёсся голос, только потом я понял, что он принадлежал мне самому. А что? Есть и плохие новости. спрашивал этот странный чужой голос. Можно подумать, тут ещё требовались какие-то дополнительные уточнения. Есть. Правда, только одна, но, в общем, леди Техи больше нет в Ехо. Она умерла от этой дряни? Джуфин покачал головой. Нет, Макс. Она просто уехала. Но Техи не может удаляться от сердца мира, возразил я. Она говорила мне, что умрёт, если уедет достаточно далеко. Умрёт не совсем то слово, которое уместно в данном случае. Ты же видел её братьев? Дети твоего приятеля Лойса Пандохва не умирают, как обычные люди, мягко сказал Джуфин. Но это уже случилось, да? Я сам не знаю, каким образом мне удавалось выговорить хоть что-то. Я уже не чувствовал своего лица, губы не повиновались приказом, словно бы мне впрыснули несколько лошадиных доз новокаина. «Да», — эхом откликнулся Джуффин, немного помолчал и добавил. «Техи действительно не умерла, Макс. Просто она стала чем-то другим, легким, как ветер, призрачным существом, открытым для всех чудес Вселенной». «Но для меня ее уже нет?» «Да, для тебя ее уже нет. Но могло быть и хуже. Помнишь, когда-то я уже говорил тебе...» Не моя девушка. Это звучит довольно неприятно, но всё же гораздо лучше, чем мёртвая девушка. А тёхи не умерла. Во всяком случае, не так, как умирают люди. Да, равнодушно согласился я. Немного посидел, тупо уставившись в одну точку, потом понял, что так не годится и попросил: "Джуфин, вы не могли бы немножко привести меня в порядок? Что-то я совсем ничего не соображаю". Знаешь, так даже лучше. Ну зачем тебе сейчас соображать? Скажи на милость. Мне нужно соображать. Я хочу её увидеть, просто убедиться, что она ещё хоть каким-то образом есть. Да, я видел её братишек-призраков и не раз слышал о Техе, что с ней когда-нибудь случится то же самое, но этого недостаточно. Я слишком устал, и у меня нет сил верить и надеяться. Мне нужно знать наверняка. Хорошо. И если ты так решил, пожалуйста, мне не жалко. Джуфин спрыгнул с подлокотника моего кресла. Положил руку мне на затылок, я содрогнулся от ледяного прикосновения его ладони, и внезапно сжал пальцы с такой чудовищной силой, словно собирался раскрошить в пыль мой бедный череп. У меня в глазах окончательно потемнело. Жалкие остатки ощущений худо-бедно связывавших меня с реальностью померкли, а потом мир вернулся ко мне. такой сокрушительно великолепный и яркий, словно до сих пор я смотрел на него через несколько слоёв полупрозрачной марли, и только сейчас мне разрешили узнать, каков он на самом деле. Спасибо, Джуфен, изумлённо сказал я. Вообще-то вам следовало бы ежедневно продилевать со мной эту процедуру. Нельзя, вздохнул он. Во-первых, это белая магия 74 ступени, самое радикальное средство для того, кому по зарес посчастливило прийти в себя. Если бы здесь был наш сэр Шурф, он бы непременно обстоятельно рассказал мне, что за такие штучки полагается провести пару дюжин лет в холоме. И потом, этот фокус заставляет человеческое тело стареть. Один-то раз можно. Не такая уж великая потеря, если ты станешь на несколько лет старше, но больше нельзя. Нельзя так нельзя. Я обхватил голову руками, селись понять, что мне теперь следует делать. Какие-то дикие идеи сменяли одна другую с такой скоростью, что я не успевал ухватиться за их виртлявые хвостики. "Знаешь, Сэр Макс, тебе, конечно, здорово не до того, но для начала тебе следует что-нибудь съесть", сочувственно сказал Джуффин. "Следует, наверное, но мне пока не хочется выходить на улицу". А это и не требуется. Неужели ты действительно до сих пор думаешь, что фокусы с извлечением еды из ниоткуда доступны только тебе и этому зануде Мабе, улыбнулся шеф. Он немного пошарил под столом и извлёк оттуда поднос, уставленный многочисленными кувшинчиками и горшочками. Нельзя сказать, что я действительно ел, скорее уж просто механически погружал в себя пищу, не чувствуя ни вкуса, ни насыщения. Как вы думаете, уже достаточно? спросил я Джуфина, когда понял, что устал пережёвывать. Тебе ведь не Я равнодушно пожал плечами. Ну, будем считать, что достаточно. Джуфин, это ничего, если я ещё ненадолго уйду. Я понимаю, что меня и так не было, магистры знают сколько, но толку от меня сейчас всё равно никакого. Ты можешь поступать, как считаешь нужным. Мне не очень-то хочется, чтобы ты снова исчезал неизвестно куда, но если тебе кажется, что так надо, я и сам не хочу исчезать неизвестно куда, вздохнул я. Но мне нужно попробовать найти Техи. Если я её увижу, я смогу жить дальше и думать, что она просто куда-то уехала. И самое главное, я, наверное, знаю, где её искать. Правда? удивился Джуфин. Надеюсь, что так. В своё время я сделал ей один странный подарок. Знаете, когда я был в Китае, Махи дал мне одну вещицу, так называемый ключ, который должен был помочь мне в любой момент добраться в новорождённый мир, центром которого стал Китае. Но потом я научился ориентироваться в коридоре между мирами с вашей лёгкой руки и решил, что ключ мне уже безнадобности. Я и без амулетов могу попасть в любой из миров. Так что в один прекрасный день я отдал Камишек Техе. Мне хотелось, чтобы она хоть когда-нибудь увидела очаровательный городок из моих детских снов, который появился в горах возле Китари после того, как я там прогулялся. Помню, что толкнул какую-то безумную лирическую речь, где сказать: "Делаю этот подарок не ей, а облачку серебристого тумана". В которой она рано или поздно превратится. Тогда мне действительно было приятно думать, что когда-нибудь очаровательное привидение неторопливо прогуляется по улицам присневшегося мне городка, и его серебристые губы сложатся в улыбку, похожую на мою собственную. Только мне и в голову не приходило, что это может случиться так скоро. Но если так, у тебя действительно неплохие шансы найти её именно там, согласился Джуфин. То я была очень привязана к тебе. а возможность продолжить свое существование в мире, который ты сам помогал создавать, это не просто лучше, чем ничего. Это лучше, чем все остальное. Ладно, сэр Макс, если ты собираешься уходить, делай это сейчас, пока ты в хорошей форме. И имей в виду, мне очень хочется, чтобы ты поскорее вернулся». «Мне тоже?» «Наверное». Я поднялся, подошел к лестнице, с равнодушным удивлением отметил, что в комнате уже почти совсем темно. Я остановился на первой ступеньке и повернулся к своему шефу. Я вернусь, Джуфин, твёрдо пообещал я. Я знаю, ехо твоё любимое наваждение, мальчик. Без него ты не можешь обходиться, пока не можешь. Наваждение? Джуфин кивнул, посмотрел на меня с лукавой, недоброй улыбкой, скрестил руки над головой и с силой развёл их в стороны. Моя гостинная исчезла, исчезла и улица за окном. Сам Джуффин стремительно растаял, как сосулька, опущенная в кипяток. Ступенька под моими ногами все еще существовала, но ее край был таким неровным, словно внезапно окружившей меня пустоте удалось ее надкусить. Я судорожно хватал ртом воздух, которого, кажется, тоже больше не было, а потом все вернулось так внезапно, словно меня разбудил бесцеремонный грохот будильника. «Есть разные потери, Макс». Голос Джуффина в тишине сумерек показался мне громом небесным. Шеф снова был здесь. «Если я не могу, я не могу. Сидел на подлокотнике кресла и внимательно смотрел на меня. Ты ведь отлично меня понял, сервис-шитель, спросил он. Я не ошибся? Наверное, я вас понял, но эта мудрость мне пока не по зубам, Джуфин. Вряд ли я смогу применить её на практике, не сейчас. Поживём увидим. Он пожал плечами, ослепительно улыбнулся, встал и вышел на улицу. Я остался один. Закрыл глаза. На ощупь поднялся наверх и распахнул дверь в спальню. Только теперь за этой дверью меня ожидала пустота коридора между мирами. Я нырнул туда, как ныряют в холодную воду. Не потому, что так уж хочется, а потому, что пляжный сезон уже открыт. Впрочем, по сравнению с показательным сеансом внезапного исчезновения всего на свете, который только что устроил для меня Джуффин, неописуемая пустота Хумгата была почти уютной. А потом я вдруг понял, что уже иду по широкой дороге. В ней всяких сомнений, это была та самая дорога, по которой мы с Шурфом Лонли Локли когда-то уезжали из Китари. Здесь была ночь. Зелёный диск луны, почти идеально круглый, услужливо поливал землю под моими ногами холодным мятным сиропом. В нескольких метрах от меня маячила посадочная площадка канатной дороги, а впереди город в горах, дивный, почти безлюдный город из моих снов, по узким улочкам которого я так хотел прогуляться с Техи. Это были силуэты его массивных домов и хрупких почти игрушечных башенок, знакомый мне белый кирпичный дом на окраине, на крыше которого даже в безветренную погоду крутится флюгер в форме попугая. Этот фантастический безымянный город был уже близко, и мне следовало воспользоваться канатной дорогой, единственным транспортным средством, которое могло меня туда доставить. Я забрался в медленно проплывающую мимо кабинку и только тут вспомнил, что ещё так и не выпустил Лойса. Очень мило с моей стороны, конечно. Я поспешно встряхнул кистью, и сер Лойса Пандохова мёртвой хваткой вцепился в хрупкий поручень, чтобы удержаться на ногах, а потом он изумлённо уставился на меня. "Куда это ты затащил меня, Макс? В одно замечательное место. Когда-то оно мне снилось, а теперь это кусочек почти настоящего мира. Кстати, недалеко отсюда находится Китари, который я когда-то собственными руками стёр с лица земли". Усмехнулся Лойса. Разумеется, хитрец Махи тут же нашёл способ вернуть себе свою любимую игрушку. Впрочем, это даже к лучшему. Слушай, Макс, так тебе всё-таки удалось вытащить меня из той грешной дыры? До меня даже не сразу дошло. Удалось, как видите, равнодушно согласился я, а потом вежливо спросил: "Надеюсь, это было не слишком неприятно?" Неприятно? О чём ты говоришь, Макс? Честно говоря, я до сих пор не очень понимаю, что ты со мной проделал и как тебе это удалось, но никаких неприятных ощущений я не испытывал. Можешь мне поверить. Вы будете смеяться, Лойса, или даже сердиться, вздохнул я. Вообще-то на вашем месте я сам вполне мог бы рассердиться, не знаю уж на кого. Я вытащил вас оттуда самым примитивным способом, уменьшил и спрятал в кулаке. Всего-то четвёртая ступень белой магии, элементарный фокус, которым я пользуюсь при переноске тяжестей. «Мне следовало бы выпустить вас раньше, но дома на меня обрушились такие новости». «Наверное, наш приятель у Гурбада очень старался, когда меня проклинал. Вопреки вашим прогнозам, у него все-таки получилось». «Может быть, я могу тебе помочь?» «Неожиданно предложил Лойса». «Знаешь, Макс, вообще-то я не самый большой любитель тратить свою силу на изъявление благодарности. Но тут особый случай». «Помочь?» «В этот момент я на собственном опыте убедился, что надежда может причинить даже большую боль, чем ее отсутствие. Может быть, именно поэтому старый шериф Китари Махи Аинти так упорно именовал ее глупым чувством?» «Почему бы и нет? Ты сначала скажи. Что случилось? А там посмотрим». Техи удрала из Еха во время эпидемии. И, разумеется, умерла. Или не умерла. Я так только и не знаю, что происходит с вашими детьми после того, как они перестают быть живыми. Думаю, после этого они наконец-то становятся живыми, задумчиво сказал Лойса. Так вот в чём дело. Ну да, у вас же был роман. Это был не роман. Скорее уж что-то вроде отношений вашего приятеля Угурбада с его чудовищным вторым. Я просто не мог без неё обходиться и до сих пор не могу. Мягко сказал Лойса, «Конечно, тебе очень не хочется, но ты можешь. По большому счету, ты вообще способен обходиться без чего и кого угодно». «Вы пас, да?» — упавшим голосом спросил я. «Не будет никаких чудес и никакого хэппи-энда». «Извини, Макс, но тут я тебе действительно ничем не могу помочь». Я и сам не очень-то знаю, что это за существа, мои так называемые дети. Они не рождались, как положено рождаться детям, а просто каким-то образом появлялись в домах женщин, в чьём обществе мне случалось переночевать. И вовсе не потому, что я предпринимал какие-то усилия, чтобы это произошло. Можешь мне поверить? Может быть, прекрасные леди слишком сильно хотели обзавестись моими наследниками в качестве сувенира на память. Внешне эти существа всегда выглядели как самые обыкновенные младенцы, но этим их сходство с нормальными людьми, пожалуй, и ограничивается. Знаешь, некоторые чудеса гораздо легче совершить, чем понять. Сначала я думал, что они просто нововждение. В общем, я и до сих пор так думаю. только теперь я бы не стал употреблять слово «просто». «Почему именно на вождение?» — спросил я. «Кажется, сегодня все мои знакомые изговорились свести меня с ума этим проклятым словечком». «Потому что они не похожи ни на людей, ни на другие известные мне существа, и еще потому, что они всегда соответствуют ожиданиям». «Поэтому ты так привязался к Техе». Девочка полностью соответствовала твоим ожиданиям. Ни одна живая женщина не смогла бы так точно вписаться в рамки твоих представлений, а единственным и неповторимым существе, рядом с которым ты можешь чувствовать себя счастливым и спокойным, но по большому счёту её никогда не было, Макс. Она была, упрямо возразил я. Человек или новождение, неважно. Вы же сами неоднократно пытались выбить из меня глупую привычку выяснять, что происходит на самом деле, а что по норошку. Ладно. Если честно, я не слишком-то рассчитывал, что вы действительно сможете мне помочь. К тому же, попытки оживить мёртвого никогда не заканчиваются добром. Твоя правда. Вот если у тебя появятся какие-нибудь другие проблемы, имею в виду, иак твоим услугам. Знаешь, ты ведь действительно сделал для меня гораздо больше, чем один человек может сделать для другого. А я не человек. Я вершитель, мрачно сказал я. И кажется, я постепенно начинаю понимать, в чём состоит разница. Да и вы сами, не думаю, что вы имеете хоть какое-то отношение к тому мальчику, который когда-то родился у вашей мамы. Тоже верно, ухмыльнулся Лойса. Знаете, пожалуй, я вряд ли когда-нибудь стану просить у вас о какой-то там услуге, просто потому, что у меня дырявая голова. В случае нужды с меня вполне станется не сообразить, что где-то есть парень, за чью спину я могу спрятаться. Лучше давайте договоримся. Если у вас еще не прошло желание организовать апокалипсис, вы не станете проделывать это на моей территории, ладно? Я выдавил из себя улыбку, поскольку мне показалось, что по законам жанра теперь полагается улыбнуться. На прощание. Я не был уверен, что мы еще когда-нибудь увидимся. А если и увидимся, что с того? Я величина непостоянная, поэтому ещё вопрос, кто будет участвовать в этой гипотетической встрече. Как мило с твоей стороны столь своевременно напомнить мне о моём могуществе, рассмеялся Ллойс. Никаких проблем, сэр Вершитель. Даже если ты заведёшь себе дурную привычку привязываться ко всякаму миру, куда тебя занесёт твоя взбалмошная судьба, всё равно во вселенной вполне хватит места не только нам обоим. А ещё несколькими дюжинами таких же сумасшедших типов. Всего несколькими дюжинами, невольно удивился я. Но ну да. Но на самом деле, ребят вроде нас с тобой не так уж и много, и вряд ли они озабочены тем, чтобы поделить вселенную. Если у них и есть проблемы, то наверняка какие-нибудь другие, утешил меня Лойс. Он открыл дверцу, замерший над пропастью кабинки, сделал шаг в пустоту и взмыл в небо призрачным белым вихрем, а потом исчез. словно и не было никогда никакого Лойса Пандохвы, великого магистра ордена Водяной вороны. Я вяло подумал, что упустил свой последний шанс выяснить, почему всё-таки у его грозного ордена было такое дурацкое название, а ведь когда-то мне действительно ужасно хотелось это узнать.